По закону, развода обязательно должен предшествовать период раздельного проживания супругов. С 1970 по 1987 год он составлял пять лет. Конец примечания. На это ей плевать. А Стефана? Он и не знает, что теперь можно разводиться. А Ада? Аде не позавидуешь. Колесо фортуны крутится. Вчера ты был наверху, а сегодня оказался внизу.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 Но я не сдаюсь. Готов ждать тебя хоть вечность. Только позови, тут же прибегу. Так продолжалось до тех пор, пока Микеле не узнал, что Лила работает в АБМ. Это ему не понравилось. Он поднял свои связи, добившись, чтобы энцо уволили, а вместе с ним и Лилу. Ничего не вышло. АБМ нуждалась в специалистах, а таких, как энцо с Лилой было мало. Обстановка изменилась. Вскоре Энсо прямо у входа в подъезд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 Нельзя было сказать наверняка, что именно Микеле увел ребенка. Что до Дженнаро, то он утверждал, что сам убежал из школы, просто так, из баловства. Как только Лила успокоилась, Энсо сам отправился поговорить с Микеле. Встретились они в баре Салара. Пока Энсо говорил, Микеле и бровью не повел, а потом сказал. «Что за чушь ты несешь, Энсо? Я обожаю Дженнаро. Кто его пальцем тронет, тот труп».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 Видимо, не хочет тебя беспокоить, всё-таки у тебя своя жизнь. Но ты же понимаешь, для неё это качественный скачок. А для нас вместе большая удача, ведь мы бы вдвоём тогда получали 750 в месяц, уму непостижимо». «И что Лина?» «Должна дать ответ в сентябре». «И что она решила?» «Не знаю, разве заранее угадаешь, что у неё в голове?» «Нет».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 А что еще говорят эти «все»?» Он посмотрел на меня и заговорчески улыбнулся. «Да мало ли что. В квартале только и делают, что болтают разные». «Например». «Вспомнили тут старую историю, утверждает, будто Дон Акили убила мать Салара». Он уехал. Я надеялась, что вместе с ним и исчезнет, и все, о чем он мне рассказал. И тут-то было. Мне было страшно. И в то же время меня... Трясло от злости. Чтобы освободиться от этих мыслей, я бросила звонить Лиле. «Почему ты не рассказала мне о предложениях Микеле, особенно о последнем? Зачем выдала секрет альфонса Зачем пустила в народ слух о мамаши Салара? Мы же с тобой придумали эту версию в шутку. Зачем ты отправила ко мне Дженнара? Боишься за него? Скажи мне правду, я имею право знать, что творится у тебя в голове». «Ну, в общем, я сорвалась».